Феалки Ф.Ф. Трозинеру. Начало мая Триста молодых кадетских сердец Трепещут, переполненные странными, Смешными и трогательными чувствами, Азартом, чистолюбием, отчаянием, Смертельным ужасом, надеждой на слепое счастье, Унынием, тупой покорностью судьбе,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 Зеленые сумерки, черные риски контуры здания с их чуждыми теперь пустыми неосвещенными окнами. Белые фигуры товарищей движутся точно завороженные. Каждая веточка деревьев поразительно читка на небе, Которая светлее земли, Гудят невидимые майские жуки. Стройная песня вдали.